В большой гостиной было тесно. Она казалась тесной и в лучшие минуты своей жизни, когда в ней не было ни единого гостя, так как Тимоти и сестры, следуя традициям своего поколения, считали, что комната будет неуютной, если не обставить ее как следует. Поэтому в гостиной стояли 11 кресел, диван, 3 столика, 2 этажерки – заставленные бесконечным количеством безделушек и рояль. И теперь, когда здесь собрались миссис Смол, тетя Эстер, Суизин, Джемс, Рэйчел, Уинифрид, Юфимия, которая заехала вернуть роман Страсти и смирение, прочитанный за завтраком, и ее приятельница Фрэнсис, дочь Роджера, единственная музыкантша среди форсайтов, сочинительница романсов.